«Маша, у нас есть поверье», — сказала она, когда все расселись за столом. «Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Она повторила фразу, но ну, теперь уже на английском, а затем оглядела присутствующих. «Я так рада, что все мы сегодня здесь вместе. Значит, и год пройдет весело и тепло». Бабуля прослезилась. «Спасибо, что приехали, деточки». Дима разлил по стаканам горячий сбитень, и ребята чокнулись. Свежо было прошлогоднее воспоминание, когда они, пряча от бабули спиртное, зарыли его под снегом во дворе. К несчастью, тогда начался снегопад, следы замело, и сколько они не чистили лопатами двор, найти заначку не могли. Правда, весной бабушка удивилась, откуда под яблоней выросло две бутылки джина, но так как никто не сознался, то удар пришлось брать на себя давно находившемуся в завязке деду Вене. «Чаю?» – он налил британцу из чайничка. «О, сэнкью!» Все весело болтали, Джастин гордо рассказывал Джону о своих успехах в футболе. Пашка о том, что снова пишет музыку. Настя хвасталась девочкам о том, как они с Ромой хорошо устроились в съемной квартире. Аня гордо делилась с подругами байками о своих материнских подвигах. Воспользовавшись моментом, Мария Федоровна позвала внука к себе и тихо прошептала. «Надо бы Джонушке показать Деда Мороза, настоящего, волшебного!» «У меня в шкафу два костюма, надевайте-ка с ребятами и бегом в лес!» «Пусть, как в сказке, встретит дедушку в лесу с подарками!»